Часть четвертая. В пять часов того же дня неумолимый костер, запасшись всем необходимым для войны с смятежной фауной стента находился уже на пути к ферме. Два бочонка парафина и целый воз сухого хвороста он купил в уршосе. Несколько мешков с серой, восемь больших винтовок с запасом разрывных пульт, три охотничьи двустволки с дробовыми патронами на ост, топор, три лопаты, два богра, Две связки веревок, несколько дюжин бутылок с пивом, содовой водой и виски, целый гроз пакетиков с мышиным ядом и холодные закуски на три дня уже были доставлены из Лондона. Все эти вещи, исключая оружие и патронов, там аккуратным образом нагруженные на угольную повозку и сенную фуру, были высланы вперед по дороге к Хиклеброу. а ружья с патронами поместились под скамейками фургона, приготовленного для самих охотников, то есть для Редвуда и пяти членов клуба, вызванных по телефону. Костер вел все переговоры, делал все распоряжения и устроил все это замечательно, скоро и просто, несмотря на то, что в Уршоте царствовала паника, а овощиков было трудно найти. Лошки на площади были заперты, Весь город точно вымер. Обыватели сидели по домам и никого к себе не впускали, так что приходилось переговариваться с ними через окна. Костера это нисколько не стесняло. Он, по-видимому, находил такой способ деловых сношений чрезвычайно удобным. В конце концов он взял из Красного Льва тележку и вместе с Бенфингтоном отправился догонять багаж. На перекрестке они его догнали и первыми прибыли в Хиклиброву. Бенсингтон, сидя около Костера в тележке с ружьем между коленями, предавался удивлению. Все, что они до сих пор сделали, было, конечно, по словам Костера, вполне в порядке вещей, и в этом не было ничего необыкновенного. Но только в Англии так редко приходится делать обыкновенные вещи. Он перевел в свой взгляд с ног соседа на его руки, твердо державшие возжи. Костеру, должно быть, никогда прежде не приходилось править, Но он, тем не менее, видимо, считал это занятие вполне для себя обыкновенным и справлялся с ним как нельзя лучше, просто потому только, что не мудр в стол и не изощрялся, а следовал по линии наименьшего сопротивления. Окрестный ландшафт напомнил Бенфингтону то недавнее еще, но столь уже отдаленное утро, когда он шел пешком из Уршота на опытную ферму полюбоваться своими цыплятами. «Да, судьба положительно смеется», Над ними. Но-но, эй вы, прокислые, покрикивал Коссер. Вечер стоял жаркий, ни малейшего ветра. Пыль в неподвижным столбом висела в воздухе. Проезжих на дороге было мало, и лани спокойно паслись за оградой парка. Как раз около Хиклиброу Бенсингтон и Костер увидели двух гигантских ост. Они объедали куст крыжовника, тогда как третья ползала по стене мелочной лавочки, как бы желая найти вход.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 Костер с минуту слушал эти заявления, а потом, обращаясь к одному из своих приятелей, высокому беловолосому, очень грязному инженеру, скомандовал «Выгружайте вещи и дайте мне ружья и фургона». Взяв в руки ружье, он подошел к возщикам и сказал «Мы вовсе не требуем, чтобы вы сами везли нас, но лошади нам нужны». Лощики подняли ропот, но Костер прервал его категорическим заявлением – Первому, кто попробует мне помешать, я стреляю по ногам, лошади идут с нами. Признав этот инцидент исчерпанным, Костер начал распоряжаться. «Слэк», — сказал он коренастому маленькому человечку из своей свиты, — «берите фургон, а вы, Бун, садитесь на фуру». Повозчики стали жаловаться Редвуду. «Вы, друзья мои, свободны от всякой ответственности перед вашим хозяином», — сказал Редвуд, — «Потому что мы берем лошадей силою, но беспокоиться вам все-таки нечего. Мы вовсе не какие-нибудь грабители, а поступаем так потому, что обстоятельства нас вынуждают. Оставайтесь здесь до нашего возвращения, и я обязуюсь уплатить за лошадей, если с ними что-нибудь случится». «Отлично!» — одобрил Костер, сам никогда ничего никому не обещавший. Импровизированные возчики расселись по козлам, а остальная компания пошла пешком, неся на плечах ружья. Удивительная это была экспедиция, совершенно не подходящая к мирной обстановке современной Англии и более соответствующая американскому Дальнему Западу в доброе старое время воин с индейцами. Дойдя до вершины холма, в которой уже видна была опытная ферма, экспедиция встретила маленькую группу людей с ружьями. В состав этой группы входили, между прочим, оба фалчера и один обыватель из Мейтстона. Последний стоял впереди всех и смотрел на ферму в театральный бинокль. Все трое повернулись и уставились на компанию Рэдвуда. «Есть что-нибудь новое?» — спросил Костер. «Да вон, осы все летают туда и сюда», — отвечал старший фалчер. Они видать, таскают они что-нибудь или нет?» «Все очень быстро зарастает хмелем», — сказал человек, смотревший в бинокль. «Между соснами его сегодня утром еще не было, растет на глазах». Он вынул платок и тщательно протер стекла бинокля. Вы, кажется, изволите идти туда? спросил Скельмис Дейль. Да, ходить с нами? спросил Костер. Скельмистер Дейль, видимо, колебался. Мы там останемся на всю ночь. Скельмирс решил, что не пойдет. Видали крыс? спросил Костер. Одну видели в лесу, охотилась за кроликами, должно быть. Костер, отставший от своей партии, поспешил догнать ее.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 Раз одно из этих черно-желтых чудовищ подлетела довольно близко к партии и преследовала ее некоторое время, пристально разглядывая своими выпученными сложными глазами, но выстрел Костера, хотя и неудачный, заставил осу улететь. В одном из углов двора, справа от дома, несколько ос ползало по каким-то костям, вероятно бренным останкам ягненка, которого крысы утащили с фермы Хакстера. При приближении к ферме лошади стали очень беспокоиться, а так как никто из импровизированных кучеров не умел править, то все сошли с козел и повели лошадей-подувцы, стараясь их успокоить. Крыс нигде еще не было видно, и вообще вокруг домика все было бы покойно и тихо, если бы в воздухе не стояла постоянная, утомлявшее слух то высокое, то низкое гудение ос, вьющихся вокруг гнезда. Лошадей ввели во двор. И один из приспешников Костера, увидев, что дверь домика открыта, средней частью оказалась выгрозенной, смело вошел туда. Сначала никто этого не заметил, потому что вся компания была занята выгрузкой серы и парафина. Как вдруг, бац, бац, грянули два выстрела в домике, и одна из пуль ударилась в мешок с серой, пробила его и подняла столб желтой пыли. Редвуд схватил свое ружье,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 Собственно говоря, в момент появления крысы ни один Редвуд схватился за ружье, а все присутствующие, так что минуты три на ферме шла горячая перепалка, и жизнь каждого из участвовавших в ней летела на волоске. В пылу охотничьего возбуждения Редвуд, не заботясь о судьбе Бенсингтона, бросился было преследовать крысу, но тот же был сбит с ног черепицами штукатуркой, посыпавшейся со стен домика от чего-то неудачного выстрела.